Там он уже стал без разбора громко стучать в первые попавшиеся дома. Беспорядочно сыпавшиеся отрывистые удары, в которые он влагал свои последние силы, повторялись через определенные промежутки все с большей и большей яростью. Это билось в двери его иссякшее терпение. Наконец раздался ответный звук. Ответили часы. На старинной колокольне церкви святого Николая медленно пробило три часа ночи. Затем все снова погрузилось в безмолвие. Может показаться невероятным, что ни один из жителей города не приоткрыл даже окошко. Однако это находит некоторое объяснение. Надо сказать, что в январе 1690 года только что улеглась довольно сильная вспышка чумы, свирепствовавшей в Лондоне. И боязнь впустить к себе в дом какого-нибудь больного бродягу вызвала во всей стране упадок гостеприимства не решались даже слегка приотворить окно, чтобы не вздохнуть зараженного воздуха. Холодность людей была для ребенка еще страшнее, чем холод ночи. В ней ведь всегда чувствуется преднамеренность. Сердце у него болезненно сжалось, он впал в большее уныние, чем там в пустыне. Он вступил в общество себе подобных, но продолжал оставаться одиноким. Это было мучительно. Безжалостность пустыни была ему понятна, но беспощадное равнодушие города казалось ему чудовищным. Мерные звуки колокола, отбивающего истекшие часы, повергли его в еще большее отчаяние. Порою ничто не производит такого удручающего впечатления, как бой часов. Это откровенное признание в полном безразличии. Это сама вечность, заявляющая громогласно «Какое мне дело!» Он остановился. Как знать, может быть, в эту горькую минуту он задал себе вопрос, не лучше ли лечь прямо на улице и умереть. Но в это время девочка склонила головку к нему на плечо и опять заснула. Инстинктивная доверчивость малютки побудила его идти дальше. Он, вокруг которого все рушилось, почувствовал, что сам является чьей-то опорой. При таких обстоятельствах в человеке пробуждается голос долга. Но не эти мысли... Ни состояние, в котором он находился, не соответствовали его возрасту. Возможно, что все это было выше уровня его понимания. Он действовал бессознательно. Он поступал так, не отдавая себе отчет. Он направился к Джонсон-Роу. Он уже не шел, а еле волочил ноги. Оставив по левую руку от себя Сент-Мэри-стрит, он миновал несколько кривых переулков, и, пробравшись через узкий извилистый проход между двумя лочугами, очутился на довольно обширном, незастроенном поле. Этот пустырь находился приблизительно в том месте, где теперь Честерфилдская площадь. Здесь дома кончались. Направо виднелось море, налево — редкие хижины предместья. Как быть, опять начиналась голая равнина. На востоке простирались покрытые пеленой снега широкие склоны реди пола Что делать? Идти дальше? Уйти снова в безлюдие? Вернуться назад на городские улицы? Что предпочесть? Безмолвие снежных полей или глухой бездушный город, который выбрать из этих двух зол? Существует якорь спасения, существует и взгляд, молящий о спасении. Именно такой взгляд кинул вокруг себя отчаявшийся ребенок. Вдруг он услышал угрозу.